Глава двадцать четвертая Мой первый кутеж Как чудесно было очутиться в своем величавом замке, и как, закрыв за собой дверь, почувствовать то, что почувствовал Робинзон Крузо, когда он, забравшись в свое укрепленное убежище, втащил туда за собой лестницу. Чудесно было гулять по городу с ключом в кармане от своей квартиры и знать, что можно пригласить к себе кого угодно, не побеспокоив при этом ровно никого, кроме самого себя. Разве не чудесно было уходить из дому и приходить, никому не говоря ни слова? Звонить миссис Круп, которая после этого тяжело дыша, поднимается из своей преисподней, правда, не всякий раз, а когда ей только заблагорассудится. Все это, говорю я, было чудесно. Но должен сознаться, что по временам все-таки мне становилось тоскливо. Хорошо бывало по утрам, еще лучше ясными утрами. Дышалось легко и свободно днем, когда солнце заливало все своим светом. Но надвигались сумерки, и со светом как бы уходила жизнь. Не знаю уж почему, но квартира моя много теряла при свечах. Мне хотелось с кем-нибудь отвести душу. Мне так недоставала улыбающаяся агнесы этой хранительницы моих юных тайн. Миссис Круп казалась мне за три девять я невольно начинал думать о своем предшественнике, погибшем от пьянства и табачного дыма, и очень жалел, что он не соблаговолел остаться в живых, ибо таким образом избавил бы меня от неприятных мыслей о его смерти. Через двое суток мне казалось, что я тут прожил чуть не целый год. Но от этого, увы, я нисколько не стал старше и так же страдал от своей ужасной юности, как и раньше. О Стирфорте все не было ни слуху, ни духу, и я начал уже беспокоиться, не заболел ли он. Поэтому на третий день, уйдя раньше обыкновенного из докторской общины, я отправился пешком в Хайгейт. Миссис Стирфорд очень обрадовалась мне. После первых приветствий она мне сказала, что сын ее уехал с одним из оксфордских товарищей, чтобы повидаться с другим их товарищем, живущим возле Сент-Албанса, и что она ожидает его завтра. Я так любил Стирфорда, что почувствовал страшную ревность к его оксфордским друзьям. Миссис Стирфорд пригласила меня у них пообедать, я остался на весь вечер и мы, кажется, ни о чем другом не говорили, кроме как о ее ненаглядном Джемсе. Я рассказал миссис Тирфорд, как полюбили ее сыночка в ярмуте, и каким он был чудесным для меня компаньоном в эту поездку. Мисс Дартель все время не переставала намекать на что-то, задавать какие-то таинственные вопросы, и столько раз повторила свою любимую фразу «Да неужели действительно это было так?» что успела выведать от меня абсолютно все, что хотела. Наружность мисс Дартель совсем не изменилась. Но общество двух дам было так приятно мне, я так легко себя чувствовал с ними, что мне вдруг начало казаться, уж не влюблен ли я слегка в розу Дартель. Несколько раз в течение вечера, и особенно когда я ночью возвращался домой, мне приходила в голову мысль о том, Какой восхитительной собеседницей была бы для меня мисс Дартель в моей квартире на Букингамской улице. Утром, когда перед уходом в докторскую общину я пил кофе с булкой, кстати, заметить, как удивительно много у миссис Круп выходило моего кофе, и до чего он бывал жидок. К моей невыразимой радости в комнату вошел Стирфорд. «Дорогой мой Стирфорд!» — закричал я. «Я начал уж было думать, что больше не увижу вас до да меня просто насильно утащили на следующий же день после моего возвращения домой, — пояснил Стирфорд. — Ну, знаете, Маргаритка, совсем не дурно вы здесь устроились, словно добрый старый холостяк. Я не без гордости показал моему другу всю свою квартиру, не забыв и про кладовую. Стирфорду все чрезвычайно понравилось. Послушайте, старина, приезжая в Лондон, я буду жить у вас, пока вы не укажете мне на дверь. Я пришел в совершенный восторг и сказал, что в таком случае ему пришлось бы дожидаться конца света. — Но вы непременно должны у меня позавтракать, — заявил я, берясь за шнурок звонка. — Миссис Круп сейчас же сварит вам кофе, а я в своей холостяцкой голландской печурке... Поджарю вам копченой грудинки. «Нет, — Нет-нет, — ответил Стирфорд, — не звоните. Я немедленно должен отправиться завтракать с одним из товарищей в гостиницу «Пьяца» близ Ковенд-Гардена. — Ну, тогда приходите обедать, — сказал я. — Клянусь вам, не могу, хотя и страшно хотелось бы. Но сегодня я должен провести с этими двумя товарищами весь день, а завтра утром мы все вместе уезжаем в Оксфорд. — В таком случае приведите их сюда обедать, — предложил я. — Как вы думаете, захотят они прийти? — Они-то... — Конечно, придут, — ответил Стирфорд. — Но для вас это было бы довольно-таки хлопотно. Лучше вы приходите к нам и пообедаем где-нибудь вместе. Но подбить меня на это было невозможно. Мне пришло в голову, что непременно надо бы строить маленькое новоселье, и что лучшего случая быть не может. После того, как Стирфорд похвалил мою квартиру, я возгордился еще больше прежнего и горел желанием показать ее в полном блеске. Поэтому я заставил Стирфорда дать слово, что он приведет ко мне обедать своих двух товарищей. Условились, что они явятся к шести часам. После ухода Стирфорда я позвонил миссис Круп и сообщил ей о своем смелом плане. Миссис Круп сейчас же заявила. Что, конечно, она сама ни в коем случае не может прислуживать за этим обедом, но знает одного очень ловкого малого, который за пять шиллингов и еще какой-нибудь пустяк, который я соблаговолю пожаловать ему, возьмется это сделать. Я сказал, что, конечно, надо пригласить его. Затем миссис Круп высказала ту мысль, что она одновременно никак не может быть в двух местах. С чем, конечно, я не мог не согласиться, и потому надо также нанять молоденькую девушку, которая в кладовой при свечке, не переставая, будет мыть посуду. На мой вопрос, сколько придется уплатить этой молодой особе миссис Крупп ответила, надеюсь, вас не могут разорить каких-нибудь восемнадцать пенсов. Я был того же мнения, и с этим вопросом было покончено. Ну, теперь поговорим о самом обеде сказала миссис Круп. Тут надо заметить, что торговец с железными изделиями, снабдивший кухню миссис Круп очагом, был удивительно непредусмотрителен, ибо на этом очаге, как оказывается, можно было приготовить только котлеты с картофельным пюре. — А что касается рыбного котелка, — заявила хозяйка, то пусть мистер Копперфильд сам придет и посмотрит, где можно его поместить на моем очаге. Пойти, конечно, я не пошел, так как это вовсе не подвинуло бы дела, а сказал, ну, тогда обойдемся без рыбы. Но это, очевидно, не входило в планы миссис Круп. — А почему? — сказала она. — Теперь сезон устриц, можно их достать. Таким образом, с этим было улажено. Тут миссис Круп предложила свое меню обеда — пару жареных кур Тушеное мясо с овощами, пирог на дрожжах, соус из почек, на сладкое торт, да еще какое-нибудь желе. И все это должно быть заказано в соседнем трактире. По ее словам, это даст ей возможность целиком заняться приготовлением картофеля и вовремя подать его и сыр на стол, а также как следует приготовить салат из сельдерея. Я поступил, как советовала мне миссис круп и сам взялся заказать все нужное в трактире. Возвращаясь оттуда, я увидел в колбасной какое-то твердое пятнистое вещество, напоминающее мрамор. А на нем был ярлык «поддельная черепаха». Я соблазнился, зашел в колбасную и купил этой поддельной черепахе такое кусище, которого, как я потом сообразил, хватило бы на пятнадцать человек. — Немало времени, помнится, пришлось упрашивать миссис Круп разогревать эту самую черепаху, а когда, наконец, она взялась за ее разогревание, то вещество это растаяло и так жалось что, по мнению Стирфорда, его маловато было и для четверых. Благополучно покончив с этими приготовлениями, я зашел еще на Ковингарденский рынок купить фруктов для десерта а затем заказал в соседней виноторговле довольно большое количество спиртных напитков. Когда после полудня я вернулся домой, то при виде этой массы бутылок, выставленных в чулане четырехугольником, хотя по счету двух бутылок, к смущению миссис Крупп, и не доставало, я положительно перепугался. Одного из приятелей Стирфорда звали Грейнджер, а другого Маркхэм. Оба они были веселые, живые юноши. Грейнджер был несколько старше Стирфорда, Маркхэм выглядел очень молодо, на вид ему, по-моему, было не более двадцати лет. У младшего я заметил странную привычку — говорить о себе неопределенно, в третьем лице. — Прекрасно можно было бы жить здесь человеку, мистер Копперфильд, — сказал он, оглядываясь кругом и, очевидно, имея в виду самого себя. — Да, — ответил я, — место неплохое, и комнаты действительно удобны. — Надеюсь, что вы оба нагуляли себе аппетит, — промолвил Стирфорд. — Честное слово, это верно, что Лондон возбуждает у человека аппетит, — заметил Маркхэм. — Человек не перестает есть целый день и всегда голоден. Когда подали обед, я, несколько смущенный и чувствую себя слишком юным, чтобы председательствовать за столом, попросил Стирфорда сесть на хозяйское место, а сам поместился против него. — Все было превосходно, вино лилось рекой, и Стирфорд так блестяще председательствовал, что веселье не замирало ни на минуту. Сам я не был таким хорошим собеседником, как бы мне этого хотелось, ибо я сидел против самой двери и видел, как ловкий малый, прислуживавший за обедом, то и дело выходит из комнаты, и каждый раз на стене передней отражается его тень с бутылкой у рта. Девушка также действовала мне на нервы, не тем, что она медленно перемывала посуду, а тем, что немилосердно била ее. Она была, очевидно, очень любопытной и постоянно выходила из чулана, вопреки строгому приказанию не показываться из него, и заглядывала к нам, а затем, боясь быть пойманной на месте преступления, бросалась вглубь чулана, натыкаясь там на расставленную на полу посуду. Но все это в сущности были мелочи, и они моментально вылетели из моей головы, как только обед был кончен, скатерть убрана, а на стол поставлен десерт. К этому времени ловкий малый уже не был в силах ворочить языком. Тут я тихонько посоветовал ему спуститься к миссис Круп, прихватив с собой и девушку, а сам совершенно развеселился. У меня стало как-то особенно легко и весело на душе, и совершенно необычайно развязался язык. В голове то и дело воскресало многое полузабытое, и я разглагольствовал обо всем этом безудержу. Громко хохотал я и над своими собственными остротами, и над остротами своих гостей. Я, помню, требовал от Стирфорда, чтобы он хорошенько следил за тем, чтобы все пили добросовестно». Несколько раз начал я уверять своих гостей, что непременно явлюсь к ним в Оксфорд. Наконец объявил, что намерен еженедельно задавать подобные обеды, впредь до нового постановления. Увидев у Грейнджера в руках табакерку, я безрассудно захватил из нее такую огромную щепотку, что принужден был убежать в чулан и чихал там наедине минут десять. Все чаще и чаще притаскивал я бутылки и откупоривал их гораздо раньше, чем это требовалось. Я предложил выпить за здоровье Стирфорда, моего самого дорогого друга, покровителя моего детства, товарища моей юности. Я заявил, что сам с восторгом пью за его здоровье и никогда не смогу отплатить ему за сделанное мне добро, никогда не смогу выразить, как я восхищаюсь им. Выпьем же за здоровье стирфорта да благословит его Господь! Ура! С увлечением закончил я. И тут мы в честь его выпили по три бокала, затем опорожнили еще по два бокала. После этого, бросившись к стирфорту чтобы пожать ему руку, я вдребезги разбил свой бокал и заплетающимся языком проговорил «Стирфорд». Вы моя путеводная звездочка. Вдруг я заметил, что кто-то поет. Это Маркхэм затянул студенческую песню «Когда заботы одолевают вас». Кончив ее, он предложил выпить за женщин. Я восстал против такой редакции, находя ее недостаточно почтительной, и заявил, что в своем доме не допущу, чтобы этот тост был выпит иначе, как за леди. Помнится, я был довольно-таки резок с Маркхаммом и очень петушился, быть может, потому что видел, как Стирфорд и Гренджер посмеиваются надо мной или над нами обоими, уж не знаю право. Словом, мы с Маркхаммом немного повздорили. Он сказал, что человеку нельзя так предписывать, а я ответил, что должно. Он возразил, что человека не следует оскорблять. Я согласился, что в этом он прав, и что гость под моим кровом не может подвергнуться никакому оскорблению, ибо законы гостеприимства священны. На что Маркхэм заявил, что без всякого ущерба для достоинства человека можно сказать, что я чертовски славный малый, и я тут же предложил тост за его здоровье. Кто-то закурил, все последовали его примеру. И я курил, хотя мне было очень не по себе. Стирфорд в мою честь произнес речь, которая растрогала меня чуть не до слез. Я ответил благодарственной речью и кончил тем, что пригласил своих гостей обедать у меня завтра и послезавтра, словом, ежедневно, только в пять часов, чтобы иметь затем больше времени для дружеской беседы. Тут я нашел нужным выпить за здоровье мисс Бетси Тротфуд, лучший из женщин. Кто-то высовывается из окна моей спальни и, прильнув пылающим лбом каменному карнизу, вдыхает прохладный вечерний воздух. Это я собственной персоной. При этом я вслух разговариваю с собой, называя себя Копперфильдом. — Скажите, Копперфильд, с какой стати вздумали вы курить? Вы должны бы знать, что делать этого вам нельзя. Кто-то подходит нетвердыми шагами к зеркалу и начинает в него смотреться. Это также я. В зеркале отражается мое очень бледное лицо, бессмысленные глаза, но почему-то пьяными кажутся одни только волосы. Чей-то голос говорит. «Копперфильд, пойдемте в театр». Я уже не в спальне, а снова перед столом, где звенят бутылки. Горит лампа. Грейнджер справа от меня, Маркхэм слева, Стирфорд напротив. Всех их я вижу вдали сквозь какую-то дымку. — В театр, — повторяю я, — прекрасно. Идемте, только простите, я уйду последним. Потушу лампу, а то может случиться пожар. Вдруг в темноте почему-то исчезает дверь. Напрасно я разыскиваю ее у оконных занавесей. Стирфорд со смехом берет меня под руку и выводит из комнаты. Вот мы начинаем один за другим спускаться по лестнице. Внизу кто-то валится и скатывается по ступеням. Кто-то другой говорит «Это Копперфильд». Сперва я прихожу в негодование, но потом чувствую, что лежу на спине, соображаю что слова эти, пожалуй, имеют некоторые основания. «Туманная ночь». Слабо мерцают фонари, окруженные словно радужными кольцами. Вокруг меня говорят, что очень сыро, а мне, наоборот, погода кажется морозной. Стирфорд под каким-то фонарем отряхивает с меня пыль и надевает на меня шляпу, которая откуда-то появляется самым непонятным образом. Я хорошо помню, что до этого на моей голове ее не было. — Ну, теперь вы молодцом, Копперфильд, — говорит мне Стирфорд. «Как вы себя чувствуете?» «Превосходно!» Заплетающимся языком отвечаю я. Какой-то человек, сидящий в какой-то клетке, выглядывает будто из тумана. Он получает от кого-то деньги и спрашивает, в числе ли я тех джентльменов, за которых уплачивается, и на миг мне кажется, что он колеблется, впускать меня или нет. Вскоре мы сидим очень высоко в каком-то театре, где очень жарко. Мы смотрим вниз, словно в большую яму. Откуда, мне кажется, поднимается какой-то туман, из-за которого трудно разглядеть теснящихся на ее дне людей? Тут большая сцена. Она после уличной грязи производит впечатление очень чистой и гладкой. На сцене люди что-то говорят, но что разобрать невозможно. Все залито светом, гремит музыка. Внизу в ложах нарядные дамы и что-то еще, не знаю, что именно. В общем, мне кажется, что весь театр как будто учится плавать, так он раскачивается в моих глазах. Кто-то предлагает спуститься вниз, в ложе, где сидят дамы, и мы отправляемся. Перед глазами моими мелькает фигура нарядно одетого джентльмена, сидящего на диване с биноклем в руках. Потом в зеркале отражается во весь рост моя собственная персона. Тут я попадаю в какую-то ложу. Сев на стул, я что-то начинаю говорить своим соседям. Кто-то кричит. «Ц, ц, — Тсс, тсс, замолчите! Дамы смотрят на меня с негодованием. И вдруг... Кого же я вижу? Агнесу, сидящую в этой же ложе рядом с какими-то незнакомыми мне дамой и джентльменом. Мне кажется, что в эту минуту... Я вижу ее лицо даже яснее, чем тогда, когда она посмотрела на меня с таким невыразимым изумлением и жалостью. — Агнесса! — Боже мой! — Агнесса! — говорю я заплетающимся языком. — Тише, замолчите, пожалуйста, — почему-то отвечает она. — Вы мешаете слушать. Смотрите на сцену я стараюсь исполнить ее приказания смотрю на сцену на то что там происходит но увы тщетно я снова гляжу на Агнессу и замечаю что она вся словно съежилась в углу ложи и держит у лба руку затянутую в перчатку Агнесса, — говорю я заикаюсь боюсь вы вы не, не здоровы Да — Да-да, не обращайте только на меня внимания, — отвечает она. — Послушайте, вы не думаете скоро уйти отсюда? — Уйти? — Отсюда? — переспрашиваю я. — Да. У меня является нелепая мысль, что я должен проводить ее до экипажа. И я, по-видимому, как-то пытаюсь ее выразить, ибо Агнесса, внимательно поглядев на меня и как бы угадывая мою мысль, вполголоса говорит, — Я знаю, вы сделаете то, о чем я вас прошу, если я скажу, что это для меня очень важно. Так вот, ради меня уходите, Тротвуд, и попросите своих друзей отвести вас домой. Слова Агнессы настолько временно отрезвляют меня что хотя я и сердит на нее, но мне делается стыдно. И я, пробормотав «топайте» вместо «прощайте», сейчас же поднимаюсь со стула и выхожу из ложи. Мои приятели идут за мной. И вот мне кажется, что из ложи в мою спальню я делаю всего только один шаг. Здесь со мной уже один только Стирфорд, он помогает мне раздеться, А я то говорю ему, что Агнесса моя сестра, то умоляю дать мне пробочник, чтобы откупорить еще бутылку вина. Кто-то, лежа в моей постели, всю ночь снова переживает в лихорадочном сне все сделанное и сказанное, а кровать под ним качается, словно челнок на бурном море. Потом, мало-помалу, этот кто-то сливается со мной, и я чувствую, что я весь в огне. Язык во рту горит, как горит на медленном огне дно пустого старого чугунного котла. Кожа на всем теле жестка, как дерево. Ладони рук кажутся раскаленными металлическими пластинками, которых и льдом не охладить. Но какие душевные муки, какие угрызения совести, какой стыд охватывают меня, когда на следующее утро я окончательно прихожу в себя. Как ужасно было сознавать, что я наделал тысячу глупостей, которых даже не помню, но которых ничто не может загладить. А этот невыразимый взгляд, брошенный на меня Агнессой, и мне, к моему отчаянию даже нельзя с нею повидаться, ибо накануне я был в таком скотском состоянии, что не мог узнать, каким образом она очутилась в Лондоне и у кого остановилась. С каким отвращением вошел я в гостиную, где вчера было отпразновано мое новоселье. Голова трещит. Этот противный запах табачного дыма, эти пустые бокалы, это полная невозможность не только выйти на улицу, но даже подняться со стула, на который я свалился. Ах, что за ужасный день это был! А какой ужасный вечер я провел, когда, сидя у камина с чашкой бульона, подернутого бараньим жиром, я с горечью думал о том, что иду по стопам своего предшественника, унаследовав от него не только квартиру, но и его судьбу. У меня даже мелькнула мысль помчаться в дувр и обо всем рассказать бабушке. Да, славный выдался вечер. Когда миссис Круп вошла, чтобы принять чашку из-под бульона и поставить передо мной соус из почек на маленькой тарелке, по ее словам, единственный, уцелевший из всей моей посуды после вчерашнего пиршества, то я был очень близок к тому, чтобы с искренним раскаянием броситься на ее нанковую грудь и крикнуть... «Ах, миссис Круп, миссис Круп, бог с ними, с этими разбитыми тарелками, я так несчастлив!» Но даже в этом критическом положении меня удержала мысль, что вряд ли миссис Круп принадлежит к тем женщинам, которым можно довериться.